Глава тридцать Меня развели дважды. Первый раз, когда позволили спокойно пройти в самое сердце лагеря, и второй, когда подсунули вместо настоящего хана одного из его телохранителей. Впрочем, ошибиться было немудрено. Без подсказки истинного зрения я не смог бы отличить их друг от друга. Сам Есугей выделялся не доспехами или оружием, а разве что габаритами. Таких рослых и плечистых среди булгар попадалось немного, и с запредельными даже для уровня 30 плюс циферками основных характеристик. И взглядом. Хитрый мужик. Уже не парень, хоть и всего не намного старше меня, а именно мужик. И, что куда опаснее, умный. Я без особого труда отрезистил его истинное зрение, но он и обычным просвечивал меня не хуже рентгена. Пучок черных, как смоль волос на макушке, аккуратная бородка, заплетенная в крохотную косичку, и темные колючие глаза. Доспехи богаты, но без излишеств, которые сразу выдают тех, кто в бою предпочитает держаться за спинами своих воинов. Я разглядел на блестящем панцире немало царапин и вмятин. Настоящий вождь, и не только по праву рождения. «Ты желаешь говорить со мной, хан?» — спросил я. «Может быть», — усмехнулся Есугей. «С чего ты так решил?» «Разве твоя сабля недостаточно остра?» Я скосился на лежащее на моей груди изогнутое лезвие. «Если бы ты пожелал, я уже был бы мертв». «Это так», — Ясугей кивнул. «Ты пришел в мой шатер, чтобы убить меня, не сразиться в честном бою, а ударить в спину». «А ты пришел на землю моего князя, чтобы грабить и сжигать города», — ответил я. «Имей я хоть тысячу воинов, я бы сразился с тобой в поле, хан» но у меня нет ничего, кроме копья, которое забрали твои люди. Я осторожно шевельнул кончиками пальцев, и Гунгнир едва заметно встрепенулся в руках одного из телохранителей богатуров. Так я и думал. Для того, чтобы лишить меня подарка самого Романова Гримнера, недостаточно просто его отобрать. Скорее всего, если мне отрежут голову, привязка слетит, но проверять это предположение я по вполне понятным причинам не собирался». «И это так», — снова согласился Есугей. «Ты отважный человек, хоть и не родился в степях. Если ты обещаешь, что не попытаешься бежать, я назову тебя не пленником, а гостем. И ты поверишь тому, кто хотел тебя убить?» — отозвался я. «Достойному нет нужды обманывать». Есугей убрал саблю обратно в ножны, поднялся на ноги и протянул мне руку. «Я сдержу свое слово. А ты?» «Вот зараза! Меньше всего на свете мне хотелось пожимать клешню, так изящно прокатившего меня булгарина. Но не валяться же на земле у его сапог! Синяя шкала откатилась достаточно, чтобы я мог попытаться... Нет, не мог!» И сам Есугей и его гвардейцы умели ускоряться немногим хуже меня самого. И все, чего я добьюсь лишними телодвижениями, это еще одна окончательная. А она, как и аварийный выход из игры, от меня уж точно никуда не убежит. «Мое имя Антор», — проворчал я, хватаясь за протянутую ладонь Есугея. «Я служу вышеградскому князю Мстиславу». «Мне приходилось слышать это имя». Хан одним рывком поставил меня на ноги. «Если слухи не врут, князь Мстислав не только великий воин, но и мудрый правитель. И разве стал бы такой, как ты, кланяться недостойному? Такой, как я? Немногим даровано умение сражаться в двух мирах», — ответил Исугей. «Среди воинов мало тех, кого еще до рождения коснулся тенгри» но и среди шаманов не просто отыскать того, кто может стать истинным богатуром. «Богатур — это воин-шаман?» — догадался я. «Шах и мат видящий, пока ты тешил себя сладким чувством собственной уникальности и запредельного хитроумия, нагибая игроков и даже целые кланы тайными знаниями в сочетании с волшебным копьем, Булгары поставили производство боевых магов на поток. И, судя по мастерству самого хана и его телохранителей, сделали это уже довольно давно. Задолго до того, как в просчитанном машинами Романова гардарике вообще появились первые игроки. «Воин духа», — Исуги указал мне на шкуры в центре шатра. «Любой может научиться владеть саблей или стрелять из лука», Но истинный богатур сражается иначе. «И много у тебя таких богатуров?» Кисло поинтересовался я, устраиваясь поудобнее. «Много ли звезд на небе, обители тенгри?» Есуги хитро улыбнулся и уселся напротив. «Не спрашивай о моем воинстве, Антар-богатур, и не спеши. Ты мой гость, так поешь сначала?» По одному лишь в хана все его телохранители покинули шатер. Двоих, что не могли идти сами, под руки вытаскивали остальные. Последним выходил Джаргал. Он не унес Гунгнер с собой, а просто положил на землю около Есугея. Так близко, что я при желании мог бы дотянуться рукой. «Можешь снять доспехи». Хан чуть наклонился вправо и нащупал какой-то ремешок у себя на боку. Они хороши в бою, но мы ведь больше не собираемся сражаться. Не очень-то мне хотелось избавляться от брони. Без нее я чувствовал себя непривычно беззащитным, почти голым, но Ясугей уже стянул панцирь и отстегивал щитки на руках. Он ничуть не боялся, хоть и знал, на что я способен. Или показывал, что доверяет мне и моему слову. Я выглядел бы трусом, если бы остался в доспехах. «Не самая изящная манипуляция, но, хель его забери, эффективная!» «Я твой гость, хан!» – проворчал я, стаскивая пластинчатый нагрудник вместе с кольчугой. «И мне нечего бояться в твоем доме!» Есугий промолчал, но в его взгляде мелькнуло одобрение. «Видимо, я только что набрал в глазах всего булгарского народа несколько очков!» хотя и до этого на меня смотрели без особой злобы, даже те, с кем я сражался. Телохранители кишектены вернулись, но только для того, чтобы расстелить между мной и ясугеем что-то вроде походной скатерти. Через несколько мгновений на ней появились две металлические чашки пиалы, кувшины и нехитрая закуска. Судя по всему, какие-то хлебцы и несколько сортов по-разному приготовлены конины. Скромно. Но что-то подсказывало, сиди сейчас перед Есугеем вместо меня князь Мстислав или сам лирийский император, угощение не стало бы богаче. Хан делил со мной то, что ел сам. Там, где жил сам, в походном шатре, который отличался от юрт его воинов разве что материалом и возможностью экранировать истинное зрение. Почти наверняка в другие дни за трапезой хану прислуживали не его бронированные по самые глаза гвардейцы, а кто-то попроще, но на этот раз еду приносили они. Видимо, грядущий разговор не должен коснуться чужих ушей. Гей перестраховался. Значит, я нужен ему живым, по крайней мере пока. Ешь. Хан указал на скатерть. И пей. Силы тебе еще понадобятся. Что ж, поглядим. Если меня до сих пор не укоротили на голову, есть шанс спасти себе аварийного выхода. Я протянул руку и отломил кусочек суховатой конины. А что? Даже вкусно. По-своему.